Анна Матвеева. Подсолнухи. Туман переполз через трассу, улегся спать в поле. Справа пшеница, слева виноградники, вино и хлеб. «Я дорогу почти не вижу», — пожаловалась Лида. «Мне уже дети какие-то мерещатся, будто они бегут перед нами с корзинками». Пескатор глянул на нее с интересом. Лида крепко держалась за руль обеими руками. Давно стемнело, но она так и не сняла темные очки, некогда было. «Дети с корзинками могут пригодиться», — решил пескатер как и дорожная Евхаристия. «Вон там, смотри, отельчик, три гордых звезды, съезжаем». Машина сменила полосу, закрутилась в петлях съезда. Перед тем, как лечь спать, Лида показала Пескатору свои пальцы. Они даже после горячего душа не могли разогнуться, привыкли держать руль. «Восемьсот километров, ты монстр», — жалобно сказала Лида, и тут же уснула. Пискатор вышел на балкончик, попытался разглядеть окрестности, но кругом были тьма и туман. Пискатор был писателем, а Лида умела водить машину, знала четыре языка, разводила костер с одной спички и могла очаровать даже каменную бабу. Но если бы спросили Пискатора, кто для него Лида, он сказал бы «муза». Ее слова, наблюдения, мысли, открытия текли прямым ходом в его прозу, Это было нормально, потому что именно Пискатор вдыхал в них жизнь, вытаскивал скрытый смысл, как улитку из раковины. Он был профессиональным литератором, а Лида, она просто такой родилась. Кстати, псевдоним Пискатор тоже Лида подсказала. В детстве будущий писатель хвалился перед мальчишками, что знает, как на латыни рыбак. Так его и звали до десятого класса. Так его звали и знали теперь. Он был достаточно известным писателем, для славы не хватало самой малости, будто он уже докатил шарик к последним ступенькам. Помните эту игру с шариком, катящимся к вершине Белой пирамиды? Докатил и сейчас медленно, не дыша, пытается загнать его в крошечное жерло. Тут надо быть очень осторожным. Шарик, зараза такая, только и ждет, что рука человека дрогнет, и можно будет весело сорваться с вершины и нестись с удовольствием к подножию. И опять начинай все сначала. Пискатор работал каждый день, как рыбак, бросал удочку с наживкой глубоко в себя и смотрел, что клюнет. Иногда не шла даже мелкая рыбешка, тогда пескатер браконьерствовал, кидал в себя сеть. И там же хоть что-то допопадалось, пусть даже мутные воспоминания или давным-давно рассказанные Лидой, застрявшие в дальних углах памяти сюжеты. Детство Лиды, ее родители, подруги, учеба, первый муж, все давно жила в романах Пескатора, и, как отмечали в последнее время не только завистники, но и поклонники, он начал повторяться. Сегодня даже сеть не принесла ничего значительного. пескатор уныло записал только хлебовинные поля и детей-призраков, бегущих через дорогу с корзинками. Здесь можно провести аналогию с бездетностью героини, которой еще нет ни героини, ни бездетности. Придется будить Лиду. пескатер прилег рядом с музой, брезгливо отодвинул подальше от себя гостиничное одеяло. «Лида, мне нужна твоя помощь». Подруга промычала что-то не слишком вдохновляющее, ничем не напоминающее игру на лире, и перевернулась на другой бок. Пискатор попробовал потрясти ее за плечо, но Лида спала так крепко, что писатель тоже зевнул. «Человек ведь, хоть и сочиняющий». Он уткнулся носом в подушку и уже через минуту видел во сне черные круглые буквы, поднимающиеся по скользким ступеням вверх. «Ты не представляешь, что мне сегодня приснилось», — громко сказала Лида. Она была уже одета, причесана, слегка, как нравилась сочинителю, подкрашена. Даже кофе принесла. «Видимо, в прошлой жизни меня расчленили и отправили по почте посылками», потому что во сне я ехала в нескольких сумках по движущейся ленте. Это так увлекательно, хотя не очень удобно. Сахар я добавила, но не размешала. Когда пьешь, торопись. Нам надо выехать не позднее девяти. В час интервью в Барселоне. Пескатр уныл ложкой по дну чашки. Он ненавидел интервью. Но эту поездку оплачивали издатели, а от них зависели те последние ступеньки, которые никак не мог преодолеть окаянный шарик. Не горю, и Лида погладила писателя по голове. Я буду рядом, и надолго это не затянется. К вечеру им надо было оказаться в Жироне. Там собиралась важная компания, ради которой они, собственно, и поехали в Испанию в самое пекло. Можно было бы устроить краткую вакацию, но пескатер ненавидел морские купания. И отдых как идею. Поэтому кондиционер, платные дороги, бесстрашная Лида, гнавшая вперед съемную машинку — Машинка будто фанерная. пескатер как только они обходили очередной грузовик, всякий раз съеживался, словно кот в грозу. «Чудесное утро», — сказала Лида. Имя городка, приютившего их на ночь, улетучилось как сон. «Надо же», — подумал пескатер какие странные особенные сны снятся Лиде». «Сегодня будет очень жарко». Утро и вправду выдалось пылким. Небо раскалилось, деревья застыли, как снайперы. Лида добавила мощи кондиционеру — и заботливо повернула шторки в сторону писателя. Он вытирал салфеткой мокрой от потусы усы. И вот тогда они увидели подсолнухи. Точнее, поначалу они все-таки увидели проституток. Пискатор вспомнил, как Лида рассказывала. Ее племянник-первоклассник услышал где-то слово «проститутка» и спросил интеллигентную бабушку, что это. Писатель покатал во рту слово, подумал, в нем и вправду есть что-то детское. Игривы, вполне способная привлечь первоклассника. Бабушка ответила, продажная женщина. «Она продает почки и другие органы?» — спросил племянник. История пошла в дело, в роман Пискатора, полившийся в магазинах, уже будучи дважды унизительно уцененным. Проститутки сидели на пластиковых стульчиках на фоне живописных полей и кустов по пути из Перпиньяка в Барселону. Они были прекрасны, во всяком случае, из окна машины, пролетавшие на максимальной фанерной скорости, выглядели они восхитительно. Короткие шортики, голые животы и сутенеры в кустах. «Остановись», — велел пескатер Алида вдруг заспорила. «Не буду, мы не успеем, и мне не хочется на них смотреть». пескатер зацепила взглядом последнюю девушку. В белой мини-юбочке она прохаживалась вдоль трассы. А дальше пейзаж сменился, и справа от пескатора зашумело желтое море подсолнухов. Все они смотрели, как положено в лицо хозяину, и только один, малахольный, отвернул голову в сторону трассы. «А вот здесь можно съехать», — сказала Лида. «Сделаем пару снимков, Ван Гог». Пискатор вылез из машины, оглянулся. Все же он был раздосадован тем, что они не остановились посмотреть на продажных женщин. Он даже надеялся, вдруг здесь какая-нибудь ходит в поле желтых голов. еще он сердился на Лиду. Как только подсолнухи, так сразу Ван Гог. Был еще и другой Ван Дейк, тоже нарисовал подсолнух, правда, один, и себя рядом. Подсолнух — символ преданности или загубленной земли. После соняшников, как зовут желтоголовых украинцы, несколько лет ничего не растет, убитые земли. Пискатор прихватил один цветок за шейку, глянул строго поверх очков. Мордочка у подсолнуха виноватая, черная, прикрылся лепестками, как пальцами. Лида скрылась из виду, цветы отвернулись. Пискатор пошел к машине. Между полем и дорогой была полоса невысокой травы. Сочинитель шагнул и ухнул в яму. Прямо как в детстве, когда скакал на коленях у старой няньки. «В ямку убух, скрипела нянька — «Раздавили сорок мух». «Лида!» — закричал пескатор. Он ушел в яму ровно по шею. «Лида! Я упал!» Подсолнухи упрямо смотрели в противоположную сторону. Только один непослушный повернул голову к яме. Пескатор попытался выбраться, но в яме росла не трава-мурава, а какие-то убийственные автохоры с длинными острыми шипами. На правой руке писателя набухали глубокие царапины. Лида появилась не сразу — Осторожно перешагнула через опасную полосу. «Подожди, я тебя сфотографирую для архива». «Ты о чем?» — не поверил ушам Пискатор. «Будешь снимать, как я сижу в яме?» Лида не спеша поменяла объективы. Потом взяла писателя на прицел и несколько раз безжалостно щелкнула в упор. Контрольный выстрел на увеличение. Зрелище Пискатора это понимал уморительное. Писатель был мелкой породы, не имел ни красоты, ни солидности. Прошлым летом ходил дома в шортах, и сантехник, явившийся чинить кран, потребовал позвать кого-то из взрослых. Пескатер в тот же вечер написал ядовитый рассказ с главным героем-сантехником, но обида все равно не ушла. И сейчас в этой яме с шипами в руках и ногах, с равнодушными подсолнухами-предателями наверху, он был просто готовый герой для своего рассказа. Точно, рассказ. Сейчас Лида вытащит его, и он напишет такую историю... «Я хочу написать об этом», — сказала Лида. Она протягивала ему не руку, пусть и сильную, но все равно женскую, а небольшой посох, неизвестно откуда взявшийся. «Ты же не писатель», — пескатер так удивился, что не сразу уцепился за посох, и посох исчез. «Лида, не уходи, это я упал в яму, это моя история, и колючки эти дранные вцепились в меня». Посох снова появился, навис прямо над головой сочинителя, как судьба. «Отличная вещь», — заметила Лида. «Наверное, крестьяне припрятали. Лежал рядом с ямой для воров. А рассказ будет называться «Яма». «Лида, в русской литературе уже есть яма», — угодливо пошутил пескатер Ему совсем не хотелось встречаться с местными крестьянами, хотя об этом тоже можно будет написать. «Хорошо», — легко согласилась Лида. «Он будет называться Подсолнухи». пескатер задумался. Он столько лет питался историями, мыслями и словами Лиды, что она имела право взять у него что-то взамен. Помимо денег, человеческой симпатии и мужской любви. И хотя ему жутко не хотелось этого делать, он кивнул и ухватился за посох. А потом с гримасами и воплями вылез из ямы и первым делом скрутил голову непослушному подсолнуху, смотревшему куда не надо. «Об этом я тоже напишу», — пообещала Лида. Фанерный автомобиль стартовал с визгом, Пискатор выдергивал колючки и косился на свою музу, пальчиком крутившую руль. Если честно, она ничем не напоминала музу. Она была удивительно красивая, лучше любой проститутки. Как он раньше не замечал, не видел в ней этого внутреннего огня, что вырвался на волю среди желтых цветов. «Лида, я люблю тебя», — сказал писатель. «Только не бросай меня, пожалуйста. Пиши, что хочешь, хоть пьесы, хоть романы». И я заберу себе детей с корзинками, которые вчера мерещились. Это мои дети. Конечно, Лида. И мои сны. Они все снились мне. Описываешь их ты. И перестань таскать из романа в роман бабушку Дашу. Это моя бабушка. Они долетели до Барселоны за час. Лида не умолкала даже во время поиска нужных съездов, даже расплачиваясь за парковку. Последнее, что она сказала сочинителю перед тем, как выйти из машины. Теперь твоя очередь быть музой. Интервью у Пискатора брали почему-то в ювелирной лавке. Журналист местной газеты приторговывал украшениями, и когда в лавке звенел колокольчик, хозяин нажимал стоп на диктофоне и выбегал клиентам. Это было по-своему трогательно, хотя и невыносимо. «Самое главное, что я хочу сказать моим каталонским читателям», — сообщил Пискатор, «отныне я буду работать в соавтором. Очаровательная Лидия поедет вместо меня в шотландский замок писать роман» а я продолжу работу в холодной Сибири. В шотландском замке тоже не жарко, заметила очаровательная Лидия. Ювелирный журналист потрясенно замолчал, а потом вежливо спросил, сколько у них сейчас градусов ниже нуля. Лида хохотала и светилась, как фосфорная, так что интервьюер включил у себя режим сальные глаза. Пескатер держался за горло, словно пытался нащупать там очередной острый шип, но там не было ничего, кроме знакомого всю жизнь Адамова яблока. Адам проглотил кусочек яблока, Еве на угощение, и он застрял у всех мужчин навеки в горле. Только бы Лида не бросила его. Он обещает никогда не думать о шариках, которые поднимаются ввысь и падают с вершины к подножью. Он не станет одалживать лезяные сны и бабушку Дашу, и не повернет головы качан в сторону полевых проституток. Пусть они даже вьются перед окном машины, шелковые как бабочки. Он не посмеет будить ее ночью, лишь бы Лида осталась с ним. С чего он взял, будто в жизни имеет значение что-то еще? Лида шепталась журналистам, по лавке бродили бесхозные клиенты, похожие на овец, отбившихся от татары. «Нам пора», — сказала она наконец, — «поедем в Пискатор, нас ждут в Жироне». Писатель был счастлив, что Лида выбрала другую дорогу. Трасса номер семь шла напрямую до Жироны. Никаких полей и кустов, ноль проституток и подсолнухов. — А потом можно в Париж весело, — сказала Лида. — Хочешь в Париж? Она вдруг съехала на обочину, включила аварийку и расхохоталась. «Дурачок, ты что, правда поверил, что ты теперь будешь музае-писателем? Я же не умею писать!» «Тогда зачем ты все это устроила?» «Для нового рассказа, — серьезно сказала Лида. Дарить новые чувства — моя работа». Пискатор посмотрел на нее задумчиво, годилась. Он отстегнул ремень, дотянулся, несмотря на короткорукость до заднего сиденья, где млел, засыхая дерзкий подсолнух. Писатель надел его себе на голову, как тюбетейку. Мимо свистели машины, а Лида смеялась.